Франсиско Гойя. Годы жизни 1746-1828. Портрет семьи Карла IV. 1800-1801. Прада, Мадрид. Франсиско Гойя один из величайших художников в истории мирового искусства, яркий и наиболее значительный представитель живописи эпохи романтизма. Родился Фуэнтедеси около Сарагосы в семье известного мастера по золочению. Учился в мастерской Франсиско Баео в Сарагосе. С 1774 года жил в Мадриде. С 1780 года член Академии Сан-Фернандо, а с 1795 директор её живописного отделения. С 1788 года придворный художник короля Карла IV. Основные произведения: Портрет семьи короля Карла IV, 1800-1801; Маха одетая и Маха обнажённая, 1787-1798; 3 мая 1808 года в Мадриде, 1814; Серии гравюр Капричос, 1797-1798; Бедствие войны 1810, 1814. В 1824 году уехал в добровольное изгнание во Францию из-за несогласия с политикой короля Фердинанда VII. На рубеже XVIII и XIX веков Франсиско Хосе Гойя и Лусиентес, первый придворный художник, получил заказ на групповой портрет семьи испанского короля Карла IV. Гойя, который среди всех своих предшественников почитал только Рембранта и Веласкеса, приступая к работе над картиной, вдохновлялся знаменитыми менинами, но создал совершенно иное по смыслу и настроению полотно. Формально Гойя сделал всё как положено. На холсте в полный рост изображены все члены королевской семьи: сам Карл IV, его супруга Мария Луиза, наследник инфант Фердинанд, И остальные 10 человек, включая потенциальную невесту Фердинанда, отвернувшуюся от зрителя. На момент работы над портретом её имя было никому не известно. В центре группы королева Мария Луиза. И это вполне закономерно, именно она, властная и жестокая, со своим любовником Мануэлем Гадоем, а не король, управляла государством. Художник пишет Марию Луизу безо всякой лести по отношению к высокопоставленной модели демонстрирует её простоватое лицо и как будто дополнительно подчёркивает его непривлекательность великолепно выписанными украшениями, блистающими золотом и бриллиантами. Фигуру короля Гоя сдвигает вправо. Это немолодой, полноватый человек с заурядным лицом, чей высокий статус обозначен лишь нарядом, состоящим из роскошного каштанового камзола, покрытого сияющей россыпью орденов, на фоне которого яркими пятнами Выделяются алый жилет и бело-голубая лента ордена Карла III. Вялый и индифферентный король Испании противопоставлен гораздо более решительному и энергичному наследнику испанского престола, инфанту Фердинанду. Его художник поместил у левого края полотна. Поза сына зеркально повторяет позу отца. На нём синий камзол с такой же орденской лентой, как у короля. Гойе пишет всех мужчин с бело-голубой лентой ордена Карла III, а женщин с бело-голубой лентой ордена Марии Луизы, что позволяет ему расположить по всему полотну ритмические голубые акценты. Есть предположение, что Гоя создал злобную пародию на королевскую семью, изобразив её членов в виде уродливых и гротескных персонажей. Как правило, в качестве доказательства этого приводится портрет Марии Хосефы Кармелы, сестры короля, лицо которой, костлявое, с впавшими глазами, к тому же изуродованное тёмным родимым пятном, Гойя запечатлел с потрясающим реализмом. Но в то же время художник с симпатией пишет лица младших детей короля: шестилетнего Франциско де Паула и одиннадцатилетней Марии Изабеллы, стоящих рядом с матерью. Он создаёт небольшую жанровую сценку со старшей дочерью короля, Марией Луизой Испанской которая нежно прижимает к себе новорождённого сына Карла Людовика. Гойя заливает пространство картины мягким светом, что позволяет ему более чётко обозначить очертания фигур. Этому же способствует и контраст между глубоким тёмным фоном и яркими, блистающими украшениями костюмами персонажей. Следуя примеру Веласкеса, Гойя помещает на полотне свой автопортрет лицо художника едва выступает из тени на заднем плане слева. Считается, что он, оторвавшись от работы за Мольбертом, обращается к зрителю с призывом задуматься о том, каковы на самом деле люди, которые вершат судьбы мира. Между прочим, заказчиком этот групповой парадный портрет очень понравился. Все необходимые атрибуты королевской власти на картине присутствовали и прекрасно читались. Но позднее Зрители стали воспринимать короля и его семейство скорее как компанию разбогатевших буржуа